«Если попадемся, я живым не отдамся, у меня пистолет», — прошептал Петя. «Не говори по-русски», — быстрым шепотом сказал Долохов. И в ту же минуту в темноте послышался оклик. «Кивив! Кто идет?» И звон ружья. Кровь бросилась в лицо Пети, и он схватился за пистолет. «Ланшиэ Уланы шестого полка!» проговорил Долохов, не укорачивая и не прибавляя хода лошади. Черная фигура Часового стояла на мосту. «Модордр!» «Отзыв!» — Долохов придержал лошадь и поехал шагом. «Скажи, здесь ли полковник Жерар?» — сказал он. «Модордр!» — не отвечая, сказал Часовой, загораживая дорогу.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 — говорил один из офицеров, сидевших в тени с противоположной стороны костра. — Он их проберет! — со смехом сказал другой. Оба замолкли, вглядываясь в темноту на звук шагов Долохова и Пети, подходивших к костру своими лошадьми. — Бонжур, мсье! — Здравствуйте, господа! — громко, отчетливо выговорил Долохов. Офицеры...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 Подадут или нет лошадей, думал Петя, невольно приближаясь к Долохову. Лошадей подали. Бонжур, месье! Прощайте, господа! сказал Долохов. Петя хотел сказать Бонсуар, спокойной ночи, и не мог договорить слова.